Глава 15. Последствия выбора. Охотничья избушка, в которой мы поселились, была не больше кладовой у Уитмар-Холли, тесная, с низким потолком и скрипучим полом, пропахшая дымом и сыростью. Но за тот год, что жили в ней, мы как могли превратили ее в подобие дома. Я развесила на стенах пучки сушеных трав, мяту, шалфей, чебрец, чтобы хоть немного заглушить запах плесени. Их зелень, постепенно выцветая, напоминала мне сад в поместье, где я когда-то собирала растения под присмотром старой экономки. Уильям сколотил стол для нас из старой двери, найденной в сарае, и даже вырезал на его краю неуклюжий узор, будто пытался воспроизвести герб своего рода. Я знала, как для него это было непросто, и тем более ценила то, что он для нас сделал. Сегодня мой муж впервые отправился на подработку помогать мельнику таскать мешки. Я понимала, что ему тяжело, его руки, привыкшие к перу и книгам, теперь покроются мозолями от грубой работы. Я сидела у очага, заканчивая штопать его поношенный сюртук, когда заметила на полу клочок бумаги. Он выпал, должно быть, из его кармана. Развернула, и сердце сжалось, будто в тисках. Это был черновик письма, написанный его аккуратным, выверенным почерком. Дорогой друг, я хотел бы попросить тебя ради нашей дружбы в университете Потом слова были несколько раз перечеркнуты, и только в одном месте я смогла разобрать несколько строчек. Несколько книг, библиотека. Сердце сжалось от жалости и горечи. Мой муж год назад выбрал меня. Он никогда не жаловался, но иногда я видела, как ему тяжело без привычного образа жизни. Шаги на пороге заставили меня сунуть записку в карман. Уильям вошел, сгибаясь под невидимой тяжестью, хотя в руках он нес всего лишь небольшой мешок. Мука покрывала его волосы, словно седина, и оседала на плечах тонким слоем пыли. Вот и плата. Он поставил мешок на стол. Голос его был глух, без привычной твердости. Хватит на хлеб и соль. Я подошла, осторожно стряхнула муку с его темных прядей. Тяжело было. Он усмехнулся, но в его глазах не было веселья. Не сложнее, чем высиживать заседание суда. Но я знала, что для него это унижение. Он, который когда-то решал судьбы арендаторов, теперь сам таскал их мешки. Вечером, когда он думал, что я сплю, я увидела, как он осторожно достал из-под соломы Томи Горация, единственную книгу, которую успел схватить, убегая вслед за моей каретой. Переплет был потрепан, страницы пожелтели. Его пальцы грубые от работы дрожали, когда он перелистывал страницы, а губы беззвучно шептали латинские строфы. Будто это были заклинания, способные вернуть ему прошлое. На следующее утро я отправилась в деревню менять заштопанное белье на молоко. У колодца собралась кучка ребятишек вокруг странствующего учителя, тощего человека в потертом камзоле, чьи запавшие глаза горели фанатичным блеском. — Буквы! Ключ к знаниям! — говорил он, царапая палкой на земле корявые линии. — Кто напишет свое имя, получит орех. Дети смеялись и тыкали в землю пальцами, оставляя бессмысленные каракули. Я замерла, вспомнив, как неделю назад Уильям пытался их же научить грамоте. Тогда его осмеяли. — На что нам твои буквы? — кричали мальчишки. — Хлеб бы нам, а не сказки. — Мария? Я вздрогнула. Передо мной стояла Эн, жена Мельника с младенцем на руках. Ее лицо, обветренное и усталое, было испачкано мукой. — Твой муж, он правда умеет читать? — Да, — кивнула я, не понимая, к чему она клонит. Она переложила ребенка на другую руку, понизив голос. — Мой брат в городе ищет писаря для конторы. Плата — два шиллинга в неделю. Сердце забилось чаще. Это втрое больше, чем он получал у мельника. Но... — Эн покраснела, потупила взгляд. — Ему придется носить ливрею. Я застыла. Ливрея — знак слуги. Я представила, как он сжимает кулаки при этих словах как горят его щеки от стыда. — Спасибо, я передам. Пробормотала я, чувствуя, как в груди что-то сжимается. Уильям вернулся затемно, хромая, штанина была порвана, а на ноге темный синяк. Мешком придавил. Буркнул он, садясь на табурет. Пока я обрабатывала рану подорожником, он вдруг сказал, глядя в стену. — Я видел сегодня детей у реки. Они бросали камни в утят. — Деревенские дети такие, — Я в их возрасте уже читал Цицерона. Прошептал он. В его голосе звучала такая тоска, что я не выдержала. Эн говорила о месте писаря в городе, два шиллинга. Он резко поднял голову. — В ливрее. — У нас кончаются деньги, — осторожно сказала я. Он встал, заковылял к окну. Луна освещала его профиль, острый, осунувшийся. Тень от ресниц падала на щеки, словно черные штрихи. — Ты права. Завтра пойду. Но в его глазах я прочла то, что он не сказал слух. Это конец. Я становлюсь тем, кого презирал. Ночью я проснулась от его крика. — Нет, не подписывайте! — метался он во сне. — Эти условия крестьяне голодают! Я прижала его к себе, как ребенка. Он всхлипнул, обнял меня, но не проснулся. Утром я первый взяла его руку. Не ходи в город. Но я придумала другое. Вытащила из-под подушки бумагу с рисунком трав. — Мы откроем школу. Ты чтение и письмо, я лекарственные растения. Он смотрел на меня, словно впервые и видел. — Кто пойдет к беглым? — Те, кто хочет вырваться из грязи. Я тронула его щеку. — Как мы. Солнечный луч пробирался сквозь щель в ставне, упал на черновик письма, который я нарочно положила на видное место. Уильям взглянул на него и вдруг разорвал в мелкие клочья. — Нет возврата, — прошептал он. — Нет, — согласилась я. Ты не жалеешь? Я не договорила, но фраза повисла в воздухе. Не жалеет ли он о том, что выбрал такую жизнь? Что стал тем, кто ему служил? Не жалеет ли он, что выбрал меня? Мужчина посмурнел лицом и резко повернулся ко мне. Мария, никогда, слышишь, никогда не смей думать подобного. Как бы мне ни было тяжело, я справлюсь. Я обещал. Когда Уильям вышел за водой, я собрала обрывки его письма со словами книги, и библиотека, и спрятал их медальон на память о той части его души, которую ему оставили у Уитмер Холли и его прошлой жизни.